ничего не понимаю в этом ящике с хвостом модель вышла из подчинения электроник развел руками несколько дней наш ресси изучал и синтезировал запахи опасности раздражения приманки и забыл главный для путешественника знак чувство дома он даже не слушался моих приказаний только теперь ресси возвращается победителя не судят авторитетно заявил Сыроежкин. вот колумб поехал в индию А «Открыл Америку. Никто ему и слова не сказал. А наш Ресси открыл Африку. Африку для свободных зверей». Как обычно, друзья встретились в кабинете математики и обсуждали приключения Ресси. Электроник аккуратно чертил формулы на доске, стирал их и писал новые. «Конечно, Ресси — особая личность. И, как предусмотрено основным правилом, имеет свободу действий», — скрипуче продолжал Электроник но я не думал, что он проявит такую самостоятельность. Вероятно, постоянное усложнение системы в результате накопленного опыта рождает новые свойства, которые невозможно предвидеть». Электроник монотонно бормотал, и лицо его было очень скучное, почти тоскливое. Хотя в этих неинтересных научных словах и угадывалось новое открытие Ресси, Сыроежкину стало жаль друга. Его электроник, математическое светило, чего-то не понимает. Не может этого быть. Он просто устал от напряжения. Его надо развеселить, помочь ему развеяться. Ты хочешь сказать, что Ресси умнее тебя? Чепуха! Сыроежкин рассмеялся. Погоди, вот он вернется, мы ему устроим экзамен и выясним, кто лучший в мире фокусник и математик. Не к месту смеешься, сделал ему замечание электроник. Когда система не подчиняется и дает странные результаты, их прежде всего надо понять. Я должен все спокойно проанализировать. Ого, система не подчиняется, ставит в тупик самого электроника, и он в этом признается. Молодец, Ресси, — не выдержал Сергей. Эх, будь я на его месте. Да, Ресси — гениальная личность. Уметь слышать шелест змеи, который не слышит даже лягушонок понимать песни Иволги, подражать трубному крику слона, а летать в темноте, приманивать зверей, узнавать все новости пустыни. А пространствовать, видеть, слышать, бегать, планировать, чувствовать, искать, находить — все это сразу. Каково, а? Пространствовать в небе, в джунглях, в море, а завтра, возможно, и на Луне среди звезд. «Да, любой человек, — решил про себя Сергей, — «Захочет стать такой собакой». «Кто же из нас не прав?» – размышлял электроник. «Я хозяин Ресси, значит, мои распоряжения неоспоримы, а он меня просто не слушается». «Нет», – не хотел рассудительный электроник превратиться в гениальную собаку. «А Ресси, может быть, старается доказать, что выполняет задания хозяина, исходя из обстановки. Но хозяин, к сожалению, этого не понимает». «С ума сойдешь, какая-то страшная путаница!» — взмахнул руками Сыроежкин. «Быстрее решай свою задачу! Делай мировое открытие!» «К счастью, я не впадаю в панику, сталкиваясь с логическими тупиками», — хрипло продолжал электроник. «Я применяю в таких случаях первую теорему Геделя. Не все истины можно доказать. И оставляю пробел в своей памяти». «А вдруг Ресси прав? Вдруг он сделал открытие?» «И здесь есть выход». Надо спросить профессора. Учителю я полностью доверяю». «Мудрая теорема», — согласился Сыроежкин. «Как ты сказал, Геделя?» «Великая теорема о неполноте формальных систем. Повторяю ее суть. Не все истины можно доказать. Если бы я не знал ее и не применял на практике, я давно бы перегорел от бессмысленных рассуждений». «А как же профессор?» Профессор обычно отвечает «Благодарю тебя, мой друг», Ты еще раз напомнил мне, что человек изобрел машину, а не наоборот. Придется мне подумать. А потом он вдруг находит решение, и я заполняю свой пробел». «Голова!» — восхищенно произнес Сыроежкин. «Лучшая в мире голова профессора Громова. И ты скоро станешь профессором электроник. Бедняга ты, бедняга. День и ночь следишь за Ресси, слушаешь машину фон Круга и считаешь, считаешь, считаешь». «Брось все это, Электроша! Давай погоняем мяч или прокатимся на велосипеде, а ты в самом деле перегоришь раньше времени!» «Опять ничего не понимаю». Электроник сказал это так хрипло, что Сыроежкин мигом понял — что-то случилось. «Ну?» — Сергей подошел к другу. Электроник застыл. Несколько минут стоял он тихо, прислушиваясь к себе и раздумывая. Сергея смутило его молчание. Неужели электроник перегорает на его глазах? «Что с тобой?» Электроник молчал. «Куда бежать?» — лихорадочно соображал побледневший Сергей. «Ему кажется плохо. В аптеку? Что я, в какую это аптеку? Теоремы в аптеках не продаются. Что делать? Ведь я не знаю Геделя». «Не все истины правильны», — горячо сказал Сергей. «Верный электроник, отвечай!» «Отвечаю». Уже несколько часов Ресси летит над стадом. Прервал молчание электроник. Бегут тысячи антилоп, ряд за рядом. Там есть страусы и даже лев. Лев никак не вырвется из стада. Ревет, кусается, но он в плену. Они поднялись на гору. Впереди обрыв, пропасть. Ресси ничего не может сделать. Он пугает, кричит, бежит впереди, увлекает за собой. Стада не сворачивает. «Ресси не знает, как сбить их с пути. Я тоже ничего не могу придумать, не могу подсказать. Осталось несколько минут». «Звонить Громову!» — крикнул Сергей. Громов понял их с первых же слов. «Сколько до пропасти?» — спросил он отрывисто. «Пятьсот метров», — ответил через несколько секунд электроник. «Поздно», — прозвучало в трубке. «Пусть Ресси внимательно слушает на разных волнах, нет ли радиосигналов от антилоп. Есть. Сигналы исходят от животных, которые бегут вперед. Такие же, как от пули, которая застряла в Рессе. «Они уже прыгают!» — крикнул электроник. «Ряд за рядом, все до одного, с большой высоты, в пропасть! И разбиваются!» «Рессе кружит вверху, и я ничего не понимаю, Гель Иванович!» «Передай Рессе немедленно возвращаться!» «Господа, я благодарен вам за то, что вы пришли выслушать меня». Сообщение, которое я хочу сделать, думается, заинтересует правление фирмы «Пеликан». Доктор фон Крук торжествующе оглядел длинный ореховый стол, за которым сидели правители могущественной фирмы «Пеликан». Фирма, имеющая заводы и лаборатории в десяти странах, выпускала все. Электронику для ракет, обшивку для подводных судов, приборы для промышленности, косметику, мясные и рыбные консервы, механических зверей для зоопарков. Сложный прибор и консервную банку венчала знаменитая этикетка «Веселый пеликан, ловящий на лету в свой мешок золотую рыбку». Сейчас золотую рыбку для пеликана держал профессор фон Круг. Наступила минута, к которой он готовился всю жизнь. Если правление фирмы доверит ему, он получит неограниченную власть. Сейчас не нужны никакие формулы. Его аргументы — энергичное изложение идеи, точные слова. Выводы, к которым я пришел, изучая живые организмы, в кратком изложении выглядят так. Возможно, управление всем животным миром планеты. Технически это несложно. Миниатюрный радиопередатчик, введенный в болевой нерв организма, не мешающий его нормальной жизнедеятельности. В любой момент может быть включен простым нажатием кнопки. Животное под влиянием боли будет двигаться в заданном направлении. На свой страх и риск я проверил систему управления в разных условиях, дав задание некоторым нашим экспедициям. Система действует безотказно. Я вижу мир разумного будущего. В океане пасутся стада китов. Дельфины направляют косяки рыб. Исследуют глубины океана. Спасают жертв стонущего корабля. Олени и антилопы сами направляются на тучные пастбища. Стаи птиц уничтожают вредных насекомых. Моя фантазия не в состоянии представить всех выгод для человечества. Я кончил, господа». Негромкие аплодисменты свидетельствовали, что докладчик поймал невидимую рыбу удачи. «В этой трагедии надо разобраться. «Кто-то должен ответить за гибель тысяч животных!» Гель Иванович Громов говорил горячо. Отрывистые слова вылетали вслед за маленькими клубами дыма из длинной профессорской трубки, и, казалось, каждое слово мягко взрывается в воздухе. Друзья, которых профессор пригласил на чашку чая, видели, что он волнуется. Друзья вспоминали, как когда-то в этом кабинете испытывались кибернетические модели, которые любил собирать хозяин. «Черепахи», «Лисицы», «Электронный мальчик» и «Ресси», который действует где-то за тысячи километров. «Но что же, в конце концов, ваш Ресси?» спросил академик Немнонов. «Произведение искусства!» Глаза Громова радостно сверкнули. «Да-да, как бывает шахматный этюд или литературное сочинение, так и Ресси — произведение бионики». Резкие морщины на лице Немнонова чуть разгладились. Он с удовольствием пил крепкий чай из лаковой почти невесомой чашки. Надеюсь, Геливанович, ваш россий не очень самостоятелен, как тот красный лис с самыми правдивыми в мире глазами. Александр Сергеевич Светловидов, самый молодой из собеседников, улыбнулся. Ах, вот вы о чем? Громов рассмеялся, представив хитрую мордочку своего лиса. Вы Николай Николаевич обратился он к Немнонову, вероятно, не слышали про этот случай. И он рассказал, как рыжий лис долго водил за нос его, не говоря уже о работниках милиции, пока однажды в нем не кончился заряд электроэнергии, и беглец не остановился. «Но Ресси... Ресси!» — живо подхватил профессор. «Был изобретен, как вы понимаете, не для борьбы с фон Кругом и его сонными стрелками, совсем для других целей. Я долго занимался изучением нервной системы человека — и пришел к выводу что в информации которую она передает есть большие пропуски мы часто не видим мир таким какой он есть даже таким каким его видит ребенок недаром говорят что все дети талантливые художники они воспринимают все ярко и точно словом у меня появилась потребность взглянуть на мир другими глазами осмыслить его заново и целиком и прежде всего представить как относятся к природе и человеку звери птицы обитатели моря. Здесь, понятно, главное сохранение животного мира планеты. За образец я и взял способности разных животных, их особую чувствительность, их таланты, а электроник по схемам построил модель. И неплохо справился с задачей, — заключил Светловидов. В схватке с сонными стрелками Ресси подтвердил ваши идеи. Дело еще в том, что Ресси обладает свободой действий, которая помогает ему выполнять все задания. Между прочим, его поведение в среде животных любопытно. Каким-то образом ему очень ловко удается воздействовать на них. Правда, антилоп он не сумел спасти. «Я думаю», — размышлял вслух Светловидов, «что ударом по пеленгатору в машине командира стрелков Ресси замкнул какие-то контакты, Антилопы, носившие в себе радиопули, получили болевой удар и увлекли за собой стадо. Разумеется, это только предположение, требующее проверки. Сам Ресси, вероятно, не почувствовал раздражения. «К счастью или к несчастью для себя, Ресси не имеет нервов», — подтвердил профессор. Пуля сидит в его толстой шкуре. Однако, если Александр Сергеевич прав, то это опасная своими последствиями история. Хозяин разлил гостям чай. «Просто не верится», — прервал молчание старый академик. «Какая-то дикость в наши дни. Сонные стрелки, радиопули, наконец, доктор Круг. Мы строим машины вероятного будущего, а сталкиваемся подчас с невероятным, отсталым миром». «Такие, как фон Круг», — спокойно и строго произнес Громов, уничтожили очень многое на земле. Саванну и прерии, гепардов и ленивцев цветы и травы. Уничтожили, так и не поняв всей ценности для людей этого наследия природы. А теперь замахиваются на все остальное. Свободное экспериментаторство, которым так гордится фон Круг и его компаньоны, и подлинное будущее человечества, несовместимы. Фон Круг — человек из прошлого, он разрушитель. Я благодарен вам, Николай Николаевич, за то, что вы подтвердили мои мысли. В последнее время я раздумывал — Что ждет людей, если они постепенно уничтожат природу? Без лесов, трав, животных, без привычного за миллионы лет мира человек просто переродится. «Не будем ждать, когда сфинкс засмеется», — шутливо заключил Немнонов, и его собеседники вспомнили выразительную древнюю надпись на базальтовой стене. «Когда человек узнает, что движет звездами, сфинкс засмеется, и жизнь на земле иссякнет». Где-то в черноте космоса, над этим домом, над городом, над землей, кружили межпланетные станции, мчались ракеты и спутники, но человек еще не знал, что движет разбегающимися во все стороны галактиками. Сфинкс, вечная собака фараонов, молчал. «Вы предупредили совет охраны животных?» — спросил академик. «Не только предупредил», — отозвался Геливанович, — «но и получил задание». «Завтра улетаю с электроником в Индию». «С электроником?» Светловидов от неожиданности привстал со стула. «С вашего разрешения», — иронически поклонился Громов и от души рассмеялся, увидев недоумение на лице коллеги. В этой истории все непостижимым образом переплелось. Дети, звери, сфинксы, тропики и еще один старый рассеянный профессор. Авторитетно могу вам заявить, что еще не научился вещать формулами как электроник. «Моим Ресси удивительно управляет именно электроник, и еще его давний приятель Сыроежкин». «Тот самый?» — вмешался академик, «что выдавал себя за электроника?» «Совершенно верно, только все было наоборот. Кроме того, я уже рассказывал, как электроник держит связь с машиной фон Круга и получает все отчеты сонных стрелков». Как видите, я буквально ни на один день не могу расстаться с электроником. Кое-что начинаю понимать в этой истории, — кивнул Немнонов. Ну, а вы-то, дорогой Гелеванович, Иванович, ни с того ни с сего и вдруг в Индию. Завидуете путешественнику, да? Хитро спросил Громов. А я рад. Проблемы, волновавшие меня в молодости, не утратили всей остроты и поныне. Раз уж есть на свете Ресси, надо посмотреть его в действии. А если говорить серьезно, то именно в Индии наиболее активны сонные стрелки. Международный совет разделяет мои опасения. Посланы экспедиции в места промысла стрелков, усилена охрана заповедников, и самое главное, должна быть кем-то создана теория, которая не только покажет всю лживость доводов фон Круга, но положительно решит проблему. Что вы на это скажете, Николай Николаевич? «С удовольствием наблюдаю вашу юношескую задорность и потому не сомневаюсь в успехе». Академик Немнонов встал. «А пока вы не улетели, нам надо решить очередное уравнение Громова-Немнонова». И они стали ходить по комнате, говоря друг с другом на точном языке математики. В разговоре среди прочих строгих законов мелькало и уравнение Громова-Немнонова. Оно произносилось обычным тоном, как самые простые слова ведь им давно уже пользовались ученые разных стран. Сейчас коллеги разрабатывали новую теорию. Если ее удастся доказать, мир еще больше откроется человеку. На чем мы остановились в прошлый раз? С этими словами в 8 Б вошел математик Таратар, и класс отозвался дружным смехом. Последний раз был весной. От имени учителей и редколлегии стенной газеты «Программист-оптимист» «Поздравляю с началом новой жизни!» Продолжал шутливо-серьезно старый друг программистов Таратар Таратарыч, и распущенная щеточка его усов подчеркивала торжественность момента. «По вашим лицам я вижу, что вы решили завоевать мир формулами и уравнениями». Похвальное намерение. Новая жизнь, а для сыроежки, наконец, приключениям. Каникулы окончились, начинались трудные времена, а все были почему-то радостно возбуждены. Все? кроме Сыроежкина. Даже вынурнувший из толпы, обугленный до черноты Макар Гусев, который насмешливо приветствовал Сережку. «Это кто? Сыр-сырыч Сыроежкин или Электрон-электроныч-электроник?» получил от него только дружеский хлопок по спине. «Все на месте. Не вижу одного электроника», сказал Таратар, оглядывая класс. «Если мне не изменяет память, на последнем уроке именно электроник был назначен моим помощником». «За выдающиеся успехи в математике!» «Он в Индии», — буркнул Сыроежкин, вызвав неудержимое веселье товарищей. Усмехнулся и таратар, дёрнув густыми усами. Подумал, сколько в ребятах весёлой энергии. «Что тут смешного?» — нахмурился Сыроежкин. «Я ведь русским языком сказал. Он в Индии, выполняет важное задание!» И махнул рукой. «Разве всё объяснишь?» «Хорошо». Таратар привычным жестом успокоил класс. «Пока не вернется мой знаменитый ассистент, на эту неделю помощником назначается...» Он обвел взглядом загорелые лица. «Будет назначен тот, кто отличится сегодня!» И словно пробили невидимые склянки. Плавание в неведомое началось. Мы познакомимся с новейшей математикой и ее важнейшим разделом — теорией управляющих машин. Это могущественная теория, так как с ее идеями можно смело браться за изучение мозга, давать задания машинам, самим строить электронно-биологические системы. «Ресси», — подумал после этих слов учителя Сережа, «где он сейчас, крылатохвостатая хвостатая система? Летит в далекую Индию или атакует новый отряд сонных стрелков? Теперь ничего не узнаешь про Ресси, как там его успехи, пока не вернется электроник». «Итак, о формулах», — продолжал математик. «Лучше всего, на мой взгляд, о них сказал знаменитый Генрих Герц. Когда он узнал, что свет — лишь частный случай электромагнитных волн, открытых математиком Максвеллом, то заметил, нельзя избавиться от ощущения, что эти математические формулы имеют независимое существование и собственный разум, что они мудрее, чем мы, мудрее даже, чем их первооткрыватели» что мы получаем из них больше, чем в них было первоначально заложено. Сыраешкин поднял руку. «Пожалуйста, Сыраешкин. Герц сказал правильно, но он был знаком только с первой частью работы современного программиста, решительно заявил Сергей. Гул удивления пролетел над партами. Сыраешкин поправляет Герца». «Если на основе формул построить электронную модель», спокойно пояснил Сергей, «она может дать неожиданные результаты» ты что агитируешь за монтажников ехидно бросил вовка корольков классно насторожился. вечный спор между программистами и монтажниками возникший вместе с рождением школы юных кибернетиков спор о том кто важнее для науки теоретики или практики учителя или конструкторы вычислительных машин продолжался сергей обернулся к соседу по парте сто лет назад спокойно ответил он профессору сразу же после спуска на воду Утонул вместе с экипажем английский броненосец Кэптон. Утонул только потому, что лорды Адмиралтейства осмеяли опыты с моделью броненосца. Модель-игрушка переворачивалась даже при слабых волнах, а потом пошел ко дну и сам броненосец. «И ты знаешь, профессор, какая мемориальная доска висит в Лондоне?» Профессор, не ожидавший такого вопроса, молчал. Вокруг него была такая пустая тишина, Точно он внезапно очутился на необитаемом острове. И громом прозвучал голос учителя математики, цитировавшего первый исторический параграф Устава современного кибернетика. «Вечное порицание невежественному упрямству лордов Адмиралтейства». От грохота задребезжали стекла. Казалось, вместе с классом хохочут над своей глупостью сами невидимые лорды Адмиралтейства. Вечный вопрос на сегодня был решен. Сыроежкин сел с видом победителя. «Ну зачем ты так?» — проговорил хихикая Вовка Корольков. «Шепнул бы мне на ухо». «Читать надо, профессор», — строго сказал Сережка. «И не одни только логарифмические таблицы». Таратар, подождав, пока класс успокоится, вновь обратился к победителю. «Но ты не закончил, Сережа. Идея твоя интересная, а доказательства?» И Сыроежкин, став у доски, начал рассказывать о сложной биоэлектронной системе то, что он знал о Рессе. И хотя он ни разу не назвал его имени, ребята почувствовали, что речь идет о какой-то необычной личности. Вот она, набросанная в уравнениях, обретает плоть в электронных схемах, учится распознавать образы, обнаруживать цель, формирует свои понятия о внешнем мире, тренируется в математических играх, изучая полет, движение в воде, погоню, пожар. Ранение, аварийное состояние, даже землетрясение. И все запоминает. Каждый, кто слушал Сергея, как он рассказывает о следах памяти, представил снежный рисунок на стекле или серебристую паутину, натянутую между деревьев, или звездную нитку Млечного Пути. Словом, какой-то сложный, мгновенно сверкающий узор. Так запоминает важные события память машины и человека. Хитросплетенные узоры остались после обучения в схемах Ресси, сложной модели, которая должна принести миру новые важные открытия. «Кто это?» — спросил тонкий голосок, когда Сережка умолк. «Ресси», — кратко ответил Сыроежкин и испуганно пощупал карман. К счастью, транзистор был в другой рубашке, и Ресси не слышал лекции. «Я покажу его, когда вернется электроник». Все сразу поверили, что есть на свете Ресси. А Макар Гусев, махая над головой кулаками гирями, закричал. «Это не Сыроежкин! Я сразу догадался! Это Электроник! Он слишком умный!» Сыроежкин молча погрозил Макару, и тот с уважением вспомнил, что у Электроника железный кулак. «По данному мною обещанию, — сказал Таратар, — я должен назначить ассистентом Сергея Сыроежкина. Но я не могу этого сделать. Сергей уезжает по заданию научного института. Что? Сергей не верил своим ушам. «Ты еще не знаешь», — мягко сказал Таратар. «Сейчас будет звонок. Иди к директору, он тебе объяснит». Сыроежкин покраснел и, забыв портфель, выскочил из класса. Последнее сообщение потрясло класс. Индия, Ресси, научное задание — и все это на одном уроке. Шум стоял такой, что никто не слышал звонка. От института бионики, — торжественно выговорил учитель, застегивая портфель. Вот так программисты-оптимисты. А Гусев приставал к приятелям. «Потрогай-ка плечо! Еще сегодня утром меня хлопал сам академик сыроешкин На морском берегу, в маленькой бухте, сидят на плоском камне мальчик и собака. Они отделены от мира подковой зеленых гор. От их ног начинается синее полотно моря. Мальчик и собака смотрят на спокойное зеркало залива. Они встретились здесь, на берегу. Ресси, издали приметив знакомую фигуру, спланировал сверху на серебристых крыльях. В первый момент Сережа даже вздрогнул. Он не представлял, что летящий Ресси похож на гигантскую стрекозу. Крылья бесшумно сложились, уползли под густую шерсть. Ресси вновь стал привычным Ресси. Бросился навстречу хозяину. Они катались по горячему песку, и визг собаки смешался с радостными криками мальчишки. Потом Сергей сел, подобрав под себя ноги, и все еще изумленно, глядя на Ресси, сказал, «Это ты, Ресси? Как я рад! Сядь рядом! Слушай!» Сергей вынул из кармана листок со срочным заданием для друга. Его, единственного из людей, кого слушался Ресси, провожали как важную персону. Таратар и кибернетик Светловидов приехали на аэродром, а мама даже пробралась в самолет и, тревожно оглядываясь, защелкнула на его поясе тяжеленную бляху ремня. Когда самолет взревел, развернулся, и в иллюминаторе мелькнули далекие, трепетавшие в воздухе руки провожающих, Сергей наконец-то поверил, что именно он летит выполнять ответственное поручение. Листок с заданием для Ресси, который лежал у Сергея в кармане, был сочинен профессором Громовым. Точнее, написан рукой кибернетика Светловидова, а продиктован самим Громовым из далекой Индии. Светловидов, вручая Сергею листок, так и сказал. «Мне звонил Гель Иванович. Случилось непредвиденное. Экспедиция морских охотников преследует уникального синего кита. Его имя — Никтон. Найти и выручить синего кита может твой Ресси. Ты передашь ему содержание этого листа. «Ведь Ресси слушается тебя, не так ли?» Сыроежкин кивнул. Он почти ничего не понял в профессорских формулах, но после объяснения Светловидова запомнил, как читать с листа каждый знак. Встреча состоится на берегу моря, в бухте Тихой, куда по команде электроника летит сейчас Ресси. В южном аэропорту, где приземлился самолет, радио пригласило пассажира Сыроежкина Сергея в комнату дежурного. И там человек в белой рубашке с закатанными рукавами, научный сотрудник морской станции, крепко пожав руку восьмикласснику, пригласил его в машину. Он отвез Сыроежкина в приморский поселок, поселил в маленьком белом доме, и хозяйка, накормив гости обедом, показала с обрыва, как пройти по узкой кромке берега в бухту Тихую. Мягкие линии гор, золотой песок, синева моря, сливающееся с синевой неба, понравились Сыроежкину. В прекрасном настроении спустился он в бухту Тихую, где приземлится Ресси. Кроме того, в бухте была назначена еще одна встреча. «Ты должен понять всю сложность поручения, Сергей», подчеркнул в разговоре Светловидов. «Ресси, прекрасный разведчик пустыни, станет на этот раз морским жителем». «И так далее?» — спросил, сощурившись Сергей. «Ты прав. Как сказал Гель Иванович Громов, Ресси выручит именно его знаменитое и так далее. Когда ты прочитаешь ему задание, включатся схемы поведения морских жителей. Но Рэсси, понятно, не сможет плыть один. Ему нужен опытный проводник. Институт бионики дал нам в помощь специалиста. Молодого, но уже опытного дрессировщика. Его дельфин поможет Рэсси. Запомни это имя. Морской смотритель Дон. Сергей и Ресси ждали больше часа. В глазах Сыроежкина плыли круги от солнечной ряби. Вот Ресси насторожился, приподнялся, и Сергей увидел, что из моря выходит светловолосый парень, шлепая по мелководью ластами. На берегу пловец снял очки и ласты, пустил изо рта струю воды, присел, подпрыгнул несколько раз, хлебнул воздуха и только тогда обратил внимание на Сыроежкина. «Сергей?» «Да». «Меня зовут Дон». Пловец протянул руку. Он был на несколько лет старше Сыроежкина. «А это, насколько я понимаю, Ресси», — Дон кивнул на лохматого терьера. Но Ресси, не заинтересовавшись Доном, подбежал к воде. Из моря вылезала собака. «А, малыш, ты догнал меня!» Дон нагнулся, взял собаку и, держа ее за задние лапы, стал трясти, как мешок. С шерсти стекала вода. Дон положил бездыханную собаку на песок. Нахлебалась воды? — шепотом спросил Сыроежкин. — Сейчас отдышится, — небрежно ответил юноша и, увидев широко открытые глаза нового знакомого, усмехнулся. — Ты что, не знаешь, как плавают сегодня на глубине? Мальчишка покачал головой, пробормотал. — Как сказал бы наш главный силач Макар Гусев, на уроках не проходили. Он нагнулся над несчастной дворнягой. А та вдруг вскочила и, обдав Сыроежкина мокрым песком, слаем бросилась на Ресси. Подбежав к невозмутимому терьеру, дворняга внезапно смолкла, словно почувствовала какой-то подвох. Потом обнюхала незнакомца, завиляла мокрым опущенным хвостом. «Ну вот, знакомство состоялось. Малыш, славная морская дворняга, ты на нее не обижайся, Ресси!» улыбнулся смотритель. «Сергей, ты не заметил тут бочку?» «Нет, а что это?» что, а кто? Мой дельфин!» «Дельфин Белобочка!» «Ах, Белобочка! Мне про него говорили, но я сразу не понял. Дельфина пока не видел. Я его зову Бочка. Так проще. Бочка-Белобочка поплывет с Ресси искать Никтона». «Знаю». Сергей с облегчением вздохнул. Кажется, он точно выполнял сложное задание. Все шло так, как объяснил ему Светловидов. «Вот Дон, вот Ресси. Скоро прибудет Белобочка. Но как Ресси поплывет с незнакомым дельфином, Этого Сыроежкин не представлял. А ведь именно они, Россия и Белобочка, должны спасать Никтона. «Никтон?» — с удовольствием сказал Сергей. «Красивое, мужественное имя». «Да», — подхватил Дон. «Свободный кит». Синий кит, морской гигант, одиноко бороздил просторы океана. Кит был известен морякам разных стран, хотя и избегал встреч с кораблями. Потому и имя ему было дано «Никтон», что означает по-древнегречески «свободно плавающий», «свободный кит». Мало кто сталкивался с Никтоном в просторе океана. Он любил спокойные прохладные глубины. Но те, кто хоть раз видел, как из зеленых пучин, пустив ввысь радужный фонтан, выплывает острая, расщепленная таинственной улыбкой бархатно-черная морда с серпом усов и умными глазами, Как мощным рывком, оставляя за собой тонны взбитой пены, выпрыгивает кит в небо и, сверкая на солнце истинно темной спиной с белым пятном, летит свободно над волнами, набирая в мешки своих легких порцию воздуха, необходимую для погружения. Как потом, перевернувшись, словно ныряльщик с вышки, отвесно входит в воду, медленно и без брызг, исчезает на несколько часов в загадочных глубинах, на прощание шлепнув море лопастью сильного хвоста, отчего еще долго бегут белые барашки волн. Те счастливцы, кто видел Никтона, рассказывали о его силе и редкой красоте, смелости и особом чутье. Их скупые слова со временем превращались в легенды. Подлодки не рисковали спускаться в морскую пучину, где чудовищной тенью скользил свободно Никтон. Там крепкую сталь мгновенно разорвет давление воды. Но на судоходной глубине, среди обычных кораблей, шедших своим курсом, одна подлодка специально искала встречи с Никтоном. Подлодка «Тунец», принадлежавшая фирме «Пеликан», изучавшая жизнь дельфинов, получила срочное задание найти и загарпунить сонным снарядом Никтона. Несколько строчек в одной из газет Тимера о том, что новейший зоопарк «Мир животных» готовится принять необычный экспонат «синего кита», известного среди моряков под именем Никтон, встревожили Международный совет охраны животных. Совет дал поручение морским станциям всем экспедициям найти и задержать подлодку. Тогда же профессор Громов предложил в помощь свое новое изобретение. Так, в одной точке планеты, в бухте Тихой, Сошлись пути Ресси, его проводника дельфина Белобочки, дрессировщика дельфина Дона и Сыроежкина. Два хозяина должны были познакомить морских разведчиков, объяснить им сложность задачи. «Если бы земля стояла, как думали древние, на трех китах, то одним из них был бы Никтон», задумчиво сказал Дон, вспоминая то, что он знал о синем ките. «Даже не верится, что в наши дни может быть первобытная охота на такого кита». Сергей представил особняк в Теймере, хозяина мира животных, и молча кивнул. «Скажи», — Дон с подозрением взглянул на Терьера, «а твой Ресси угонится за белобочкой? Я слышал о его талантах, и, разумеется, верю каждому слову Александра Сергеевича Светловидова, но ведь бочка — быстрый пловец. У Ресси скорость меч рыбы, и сам он обтянут дельфиней кожей», — с гордостью сообщил Сыроежкин. «Только не видно под шерстью. Это изобретение Громова» отлично сказано авторитет Геля ивановича громова настолько высок что я уже начинаю беспокоиться за способности моего бочки дон засмеялся и тут же нахмурил выгоревшие брови но где же белобочка где этот неуклюжий болтливый бочка дон поднес карту ко свисток который висел на металлической цепочке сережа не услышал привычного свиста вообще никакого звука не издал свисток дон вскочил на камень Мальчик встал рядом с ним, приложил ладонь к глазам. Из-за гигантской глыбы, миллионы лет назад брошенной вулканом в море, блеснув серебром спины, выпрыгнул дельфин и направился к берегу. Морской смотритель бросился в воду, поплыл навстречу дельфину, крикнув «Это он!». Собаки, кружившие по песку, остановились, повернули морды к морю. Дон, встретившись с дельфином, протянул ему руку, а бочка раскрыл рот, словно смеясь осторожно сжал руку зубами, потянул человека за собой в море. Но Дон, ловко изогнувшись, обхватил скользкое серебристое тело и даже поставил дельфина на хвост, вызывая на борьбу. В первый момент бочка как будто растерялся, беспомощно взмахнул плавниками, а потом, изловчившись, ткнул нападавшего морды в грудь, сшиб ударом хвоста. Падая, Дон ухватился за плавник, и дельфин стрелой утащил его в прохладный простор залива. Чуть позже пловцы вернулись к берегу. «Каков мой бочка, а?» — кричал, подплывая Дон. «Самолюбив, упрям, зато смел! Видел?» Сергей кивнул. Дон вышел из моря. «Бочка с радостью исполняет все поручения, но он свободный дельфин», — сказал хозяин. «Он никогда не примирится с неволей. Утонет от тоски или разобьет себе голову о камень. Сергей, понимающе улыбнулся. Бочка с первого взгляда показался ему симпатичным. «Не будем терять время», — предложил Дон. «Надо их познакомить». «Но твой Ресси знает задание?» «Знает. Я уже прочитал ему формулы». Сергей достал из кармана и махнул в воздухе листком, который вручил ему Светловидов. «Мне кажется, он умеет говорить по дельфине». «Умнейшая у тебя собака», — Дон усмехнулся. «Понимаешь, Серега? Мой бочка по-своему способное существо, но он не понимает формул, как Твересси. Вообще для него человеческая речь звучит слишком медленно. Он свистит гораздо быстрее и, как говорится, без лишних слов. Стараюсь научиться свистеть, как он». И Дон щелкнул пальцем по свистку, висевшему на его шее. «Я читал, что дельфины свистят», — вспомнил Сергей. «Вот и я свистел бочке. Но ты солжешь, если скажешь, что слышал что-то». Это не для наших ушей. Ультразвук. Слышит один бочка. Может, еще и Ресси. Но теперь я должен с ним объясниться. Скоро увидимся». И Дон побежал к морю, где его ждал, беспокойно выпрыгивая из волн бочка, одинаково хорошо видевший в воде и в воздухе. Подплыв, Дон лег на спину и взялся рукой за дружески предложенный плавник. Он вернулся очень скоро. Присел на камень. «Теперь дело за Ресси». «Что ты ему сказал?» — нетерпеливо спросил Сараешкин. «Все в порядке, мы договорились». «Так быстро? О чем? Пожалуйста, расскажи». «Я просвистел ему?» — медленно начал Дон. «Ты, Сергей, этого не поймешь. Надо знать моего бочку, чтобы угадать все оттенки его интонации». Свист дельфина с трудом укладывается в человеческие слова. И ты, выслушав меня, чего доброго, можешь подумать, что Бочка — свойский парень, чуть ли не твой одноклассник, только в дельфиньей шкуре. Это не так. Я рискну переложить наш свист в обычные слова, но ты помнишь, что я неопытный переводчик. Вот разговор. «Бочка, твой брат в опасности», — просвистел я энергично, чтобы он уловил всю важность просьбы. Он сразу свистнул призыв своему брату и тут же атаковал меня сигналами. «Я ничего не слышу, брат не отзывается, кто в опасности, что с ним?» «Он тебя не услышит», — ответил я. «Он очень далеко, может, за тысячи миль, но ему надо срочно помочь». «Я всегда готов мчаться навстречу опасности, когда приходит беда и надо выручить брата». «Белобочка азартен, как любой дельфин, и, кроме того, очень смел». «Кто он? Афалина? Гринда? Или мой соплеменник Белобочка?» — страстно откликнулся Бочка. «Отвечай! Только свисти быстрее, не теряй времени!» «Это кит», — просвистел я так быстро, как только мог. «Синий кит. Самый большой и сильный из всех китов. Люди зовут его Никтон. Наверное, ты слышал о нем?» «А, кит. Я видел однажды этого громадного Никтона. Он всегда одинок». «Да, он кит. Твой брат по крови. Ему надо помочь, бочка». «Ты опять тратишь драгоценные секунды?» «Человек, как всегда, очень неповоротлив и многословен. Я знаю, кто такой кит, знаю и Никтона. Что с Никтоном?» Его хотят загарпунить. Плывет подводный корабль «Тунец», ищет Никтона, и когда найдет, то всадит в его голову гарпун. «Гарпун? Я однажды видел гарпун. Это страшно. Но гарпун для громадины кита все равно, что для меня камешек». «Ты прав. Никтон даже не почувствует удара гарпуна». Но когда тот застрянет в его облепленной ракушками кожи, Никтон перестанет быть Никтоном. Он сразу потеряет свободу и послушно поплывет к берегу. Там его поместят в бассейн, и Никтон начнет задыхаться. «Я плыву! Я предупрежу Никтона!» «Погоди, Белобочка! Ты, как всегда, отважен и нетерпелив. Подумай немного, как ты предупредишь Никтона. Это кит. Он не станет слушать дельфина, просто тебя не заметит». «Я слушаю тебя внимательно, Дон». С тобой поплывет морская собака Ресси. Вон она бегает на берегу вместе с моей дворнягой. Это покрытая шерстью неуклюжая медлительная малявка? Да она сразу же пойдет ко дну, и я буду ее спасать. Не волнуйся, Ресси плавает не хуже тебя. Он знает язык китов. Тогда немедленно в путь. Не торопись, Белобочка. Только что ты назвал Ресси медлительной малявкой и тут же готов плыть с ним на край света. Познакомимся, пожалуйста, с Ресси. Поиграй, посмотри на что он способен. Привыкни хотя бы к нему. Трудный путь могут проделать только товарищи, ты знаешь. Где он этот лохматый Ресси? Может он подкинет мне носом мяч, или пустится со мной на перегонки, или поймает мне рыбу? Вот приблизительно весь наш разговор. Закончил серьезно Дон. Он был, конечно, не таким многословным. Длился минуту или две. «Но я специально рассказал с подробностями, чтобы ты, хозяин Ресси, знал, с кем ему придется искать Никтона». И морской смотритель испытующе взглянул на хозяина Ресси. Восьмиклассник поскреб пальцами затылок. «Вот это задача!» А он всего-навсего прочел Ресси формулы. «Ко мне, Ресси!» — тихо позвал Сыроежкин, и пес одним прыжком оказался у его ног. Встав на колени, обняв ладонями голову друга, Сергей стал объяснять, кто такой Белобочка. Он говорил, говорил, но в душе своей не надеялся на силу медлительных человеческих слов. В конце концов, достал из кармана листок и еще раз прочитал вслух важные формулы задания. «Это все», — хрипло сказал Сыроежкин, вставая на затекшие ноги. «Иди познакомься с Белобочкой. Вперед, Ресси!» Ресси на глазах изумленного Сыроежкина вдруг начал толстеть будто надуваемый изнутри воздухом. Голова и плечи слились в единый шар. Хвост завибрировал, распустился веером, превратившись в руль или движитель. Неуклюже переваливаясь на кривых лапах, Ресси, похожий на игрушечного кита, пошел к воде и ловко поплыл, рассекая носом волну, оставляя за собой пенистый след. Маленькой черной торпедой ринулся на перерез дельфину. Сыроежкин с облегчением вздохнул. Дон залез на камень, прищурился, изучая скорость пловца. Они встретились на середине залива, Белобочка и Ресси, и некоторое время плыли рядом. Потом дельфин продемонстрировал свои обычные грандиозные прыжки, и Ресси, как камешек, отскакивающий рикошетом, подпрыгнул над водой. Правда, не столь ловко и умело, как соперник. Дельфин, зарыв голову в волны, показав серебристый серп спины, поплыл в открытое море ресси последовал за ним пловцы скрылись в волнах «Молодец, молодецсси крикнул дон ай да бочка подхватил сергей дрессировщики торжественно пожали друг другу руки а малыш слаем носился по песку почему то не решаясь влезть в теплую воду хотя еще недавно поднялся с дна морского когда пловцы вернулись каждый из них держал в пасти пойманную рыбину Проглотив добычу, Белобочка поддел мордой товарища, подкинул его в воздухе. И Ресси, бросив свою добычу, которую Белобочка немедленно съел, маленький Ресси, ловко нырнув к изумлению дрессировщиков, перевернул толстого жирного бочку. Дельфин, махнув хвостом, тотчас высунул из воды улыбающуюся морду и довольно фыркнул. Его темные пуговичные глаза, казалось, говорили Сыроежкину, «Я все понимаю», и беру назад свой свист о медлительности Ресси. Но почему этот ловкач, этот артист, отказывается от вкусной рыбы, которую поймал? Торжествовал главный закон дельфини жизни, который подметил еще древний философ Плутарх. Дельфины — единственные существа, нашедшие великий философский принцип. Дружба не за вознаграждение. Сережка и Дон были довольны, что их питомцы подружились. Но что ожидало пловцов? акулы, штормы, может быть, даже кругосветное путешествие, разве угадаешь? Наступила грустная минута прощания. «Счастливо, Белобочка!» — сказал Дон и свистнул в неслышный свисток. «До свидания, Ресси!» — крикнул Сергей. Вместе с Доном он взобрался на большой камень и с него наблюдал, как удалялись два пловца. Вот уже искристый след стал расплывчатым, исчез в блеске моря. Море было огромно. Оно сливалось с океаном, и где-то в этом беспредельном просторе плавал Никтон. Его надо было отыскать, как одинокого космонавта в звездной галактике. Ресси и Белобочка пространствовали в океане. Они миновали прибрежные районы, где люди жили в подводных городах и трудились на подводных заводах, добывая золото и нефть, марганец и уголь, пресную воду и уран. Электростанции, работавшие на ядерном горючем, подъемные краны, передвигавшие грузы взмахами щупалец, экскаваторы, дробившие и перемалывающие челюстями коралловые рифы, подводные комбайны, расчищавшие джунгли водорослей. Все, что ползало, плавало, трудилось на дне, помогая человеку завоевать Великий океан, еще издали замечал Ресси. Гонцы обходили стороной подлодки, глубинные дирижабли, Танкеры, грузовые баржи, быстроходные, безопасные подводные суда, которым не страшны были волны, ветер, бури. Ресси мгновенно отличал змеиный силуэт танкера от стремительного катера «Летучая рыба». Но среди множества кораблей спутником не встречалась подлодка-тунец с характерным горбом плавника. Океан для острых глаз Ресси был большим прозрачным аквариумом. Линии жизни и смерти его обитателей проходили где-то совсем рядом, иногда странно переплетаясь. Как в математической игре погони, которую Ресси, обучаясь, когда-то вел с машиной. В этой морской игре, как убедился Ресси, наблюдая жителей океана, побеждали быстрейшие, хитрейшие, зубатые. Серой безмолвной тенью скользили в сумрачной глубине акулы, обреченные природой на вечное движение ни единой минуты сна чтобы не утонуть без спасительного для всех рыб плавательного пузыря парили похожие на птиц скаты изящно взмахивая плавниками зорко выслеживая свою добычу реактивные кальмары вытянувшись стрелой скользили по своим маршрутам хвостом вперед летучие рыбы разгонялись у самой поверхности и расправив крылья маленькими самолетами летели над волнами все было в движении в погоне в борьбе. Морские жители не говорят очень громко и без причины, чтобы не привлечь врагов. И все же, несмотря на свист ветра и плеск волн, шум кораблей и подводных городов, рокот быстрых струй и далеких землетрясений, уши Ресси слышали необычные звуки. Если бы он умел сравнивать с привычными людям понятиями, он бы сказал так. Весь океан наполнен гудением, тарахтением, криками, плачем, Скрежетом, мурлыканьем, свистом, воем, грохотом, щелканьем, кваканьем, мычаньем, барабанной дробью. Ресси особенно не интересовался, кто из рыб какие звуки издает, но одна только белуха по его наблюдениям умела свистеть, стонать, хрюкать, плакать как ребенок, звенеть колоколом, пищать, играть на флейте и передразнивать птиц, которых она никогда в своей жизни не видела. Вот в зарослях водорослей плавает обломок бревна. Но это не бревно, а лежащая на спине морская выдра. На груди у нее заснул детеныш. Выдра медленно опускается в глубину, зорко наблюдая за спящим, а ее сына баюкает волна. Когда он проснется, мать мгновенно подплывет, вылежит его густую шерсть, в награду за первый урок плавания. А потом, путешествия в морских глубинах, Бесконечные игры и новый урок с приходом сумерек — устройство на ночлег. Выдра, прижав к груди детеныша, тщательно укутывается листьями гигантской водоросли, и волна океана будет качать их в зеленом одеяле до утра. Но что для Ресси какая-то случайная выдра? Надо проплыть сотни миль с белобочкой. Вместе хлебнуть немало морской соли, чтобы понять, какое это быстроходное, любопытное, преданное другу существо — вольный морской дельфин. Наши путешественники состязались в скорости, ловили самую крупную рыбу, оскаливались на приближающуюся мрачную акулу и часто свистели друг другу. Одинокий дельфин молчалив, в паре разговорчив, в стае болтает безумолку. Бочка, следуя этому правилу, пересвистывался между делом с приятелем, иногда произносил монотонное, почти человеческое ха-ха, а когда Ресси слишком долго плавал на глубине, щелкал челюстями, отыскивая пропавшего, и печально-призывно свистел. Белобочка знал массу разных историй, как всякий путешествующий дельфин, но одну из них повторял спутнику не раз. «Я слышал...» свистел Белобочка, разумеется, не словами и не голосом, а особыми неслышными человеческому уху звуками. Я слышал и верю, что это сущая правда, а не пустой свист. Я слышал, что когда-то стада дельфинов и китов вышли из моря на сушу и стали жить на твердой земле, как жил до сих пор ты, Ресси, пока не встретился со мной. Это были счастливые времена, потому что на земле нет штормов, в которых гибнут стада дельфинов. На земле мягкая трава, много плодов, рыба в реках и пахучий ароматный воздух. Звери не нападали на нас. У дельфинов ты знаешь очень много зубов, а киты сами по себе грозные. И мы уже забыли совсем про море и считали, что родились и всегда жили на зеленой земле. Но однажды, на рассвете, когда мы скользили по мокрой траве, пришла злая обезьяна с толстой палкой. Ни один из нас не знал, кто обидел эту обезьяну. Во всяком случае, не кит и не дельфин, а обезьяна кинулась на нас, стала бить направо и налево по гладкой коже, а мы уже не могли двигаться так проворно, как злая обезьяна, потому что солнце высушило росу. Дельфинов и китов Ресси нельзя бить, как и детей. У них нежная кожа, они очень обидчивы и запоминают несправедливость на всю жизнь. Мы вернулись в море. Мы навсегда вернулись в родную стихию. Но были уже не теми, что раньше. После жизни на суше в нас пробудился страх. Страх утонуть, когда волна оглушает тебя. Страх захлебнуться в пучине. Мы по-прежнему свободны, но не можем забыть, что жили когда-то на твердой земле. Вот почему, наверное, каждый дельфин, каждый кит, если даже ему грозит опасность, мчится спасать тонущего, едва заслышит призыв о помощи. «Просвести мне этот главный сигнал», — попросил Ресси, выслушав древнюю историю. Бочка издал два продолжительных, почти сливающихся друг с другом сигнала. И Ресси запомнил их навсегда. Из зеленых волн навстречу им неожиданно вынурнули громко свистя быстрые афалины и, подскочив к бочке, стали подбрасывать его мордой в воздух, словно он уже тонул. Бочка, перевернувшись в воде, начал пояснять причину своего крика. А потом спросил усердных Афалин, ведь все в мире дельфины объясняются на одном языке, не встречался ли им кит, которого люди называли «никтоном». Афалины, поняв, что Белобочка подшутил над ними, разом прощебетали что-то возмущенным свистом, вроде «как только несовестно». И мигом умчавшись, ответили и издали «нет, не встречали». Наши разведчики, развлекаясь и разговаривая в пути, ни на минуту не забывали о синем ките. Разумеется, они не слышали мрачной фразы фон Круга капитану подлодки Тунец, которая охотилась за нектоном: «Попадите ему в болевой нерв», а потом этот неуловимый кит добровольно своим ходом приплывет в мир животных. Они не знали, как профессор Громов кричал в телефон «Алло, прошу срочно передать мне сведения о чувствительности медузы к бурям». «Наши друзья не имели пока никаких сведений о Никтоне, но помнили, что должны отыскать синего кита». И Белобочка спрашивал всех встречавшихся им дельфинов, а Ресси по-своему решал сложную задачу. Из наблюдений за дельфинами и из сигнала, который просвистел Бочка, Ресси сделал вот какой важный вывод. Как всякого кита, Никтона можно извлечь из таинственных глубин криком крайней опасности — на который тот откликнется мгновенно. Оставалось разгадать карту жизни одинокого Никтона. А она, несомненно, была очень запутанной. Ведь если даже оглянуться на их путь в море, он будет выглядеть как странная изогнутая нить из-за течений, ветра, гроз, встречных кораблей, которые они обходили. Никтон, знавший просторы мирового подводного космоса лучше Белобочки, петлял в океанах хитрее и осторожнее, по своим китовым орбитам. Однажды Ресси и Белобочка натолкнулись на стадо черных гринд, отбивавшихся от акул. Выстроившись полукругом, прикрыв собой беззащитных детенышей, эти дельфины ударами круглой, как бы надутой головы, откидывали нападавших, страшно хлопали челюстями, рвали зубами чертову кожу зазевавшегося хищника. Акулы не отступали. С каким-то хриплым лаем, странно отозвавшимся в ушах Ресси, его спутник бросился на акул. В его пасти зубов было не меньше, чем у пяти гринд. В одно мгновение Ресси обогнал белобочку, на которого надвигались горящие глаза и сотни кинжальных зубов. Всадил электрический заряд в чувствительный нос нападавшей акулы. Вряд ли что поняли в этой короткой схватке храбрые дельфины-гринды и отчаянный белобочка. Но все они пронзительно засвистели, приветствуя победу Ресси. После ударов электричеством несколько извивающихся тел медленно опустились в глубину, и акулья стая набросилась на своих оглушенных собратьев. Кровожадность — главный закон морских пиратов. Гринды, кивая темными головами, пропищали путешественникам, что несколько дней назад видели синего кита. Быть может, в глубинных слоях Еще остался пахучий след, если его не размыли течения. Расставшись с толстыми гриндами, похожими на раздутого Ресси, наши разведчики опустились на дно. Они плыли в темноте, не обращая внимания на стаи пугливых рыб. Бочка, когда у него кончался запас воздуха, выныривал на поверхность, а Ресси оставался и петлял в глубине. Ресси наткнулся на слабый след кита, когда вернувшийся сверху Белобочка сообщил, что надвигается шторм. Они бросились по следу, как две гончие, теряя едва различимый даже носом Ресси китовый запах и неожиданно находя его вновь. Но как ни был увлечен Белобочка погоней, он не мог бесконечно долго, подобно Ресси, плыть в глубине. Его легкие требовали свежего воздуха. И когда Белобочка в очередной раз всплыл вверх, Ресси услышал призывный крик. Главный сигнал дельфина, на который спешат его собратья. Жалобная мольба о помощи заставила Ресси забыть о следе Никтона, погнала его со скоростью, на которую он был способен к тонущему другу. Он точно рассчитал по сигналу место встречи, сходу поддел крепким носом неподвижного бочку, и опять гигантская волна ударила дельфина о скалу, увлекла пловцов за собой.